Глава двадцатая. Система АК-90553. База Ростов. Виктор с Вольфгангом вышли встретить прилетевшего к ним навстречу главу клана контрабандистов Акена Соло Шелана. Корабль контрабандиста пристыковался к внешнему шлюзу. Через пару минут он и сам появился в коридоре станции. «Добрый день, господа. Седых и Хилибранд, я не ошибся». «День добрый, господин Шелан. Нет, вы не ошиблись», — ответил ему Вольфганг. Он, как более опытный в таких делах человек, взял ведение переговоров на себя. Виктор отнесся к этому с пониманием и не обижался на это. Он трезво смотрел на вещи. Вольфганг, как бывший офицер СБ, имел большой опыт в подковерных играх, Поэтому Виктор и уступил ему инициативу. «Добрый день, господин Шелан», – включился в разговор и Виктор. «Прошу вас, мы сейчас пройдем в мой кабинет, и там сможем в спокойной обстановке обсудить ваши предложения». Только они направились в кабинет Виктора, как раздался короткий взвой боевой сирены. В тот же миг Виктору с Вольфгангом пришли короткие сообщения с диспетчерского поста. «Внимание! В наш сектор из гиперпространства вошел неизвестный корабль класса «Эсминец». За ним гонятся два легких крейсера ВКС «Агарана». Тотчас встрепенувшийся Виктор отдал короткий приказ. «Эсминец задержать! Крейсера уничтожить! Это наша территория!» Обеспокоенный начавшийся заварушкой Шелан прямо спросил у Виктора с Вольфгангом. «Господа, в чем дело? Что случилось?» «Не волнуйтесь, господин Шлан ответил ему Виктор. «Просто небольшое происшествие. В нашу систему вышел небольшой корабль класса «Эсминец», а за ним два легких крейсера «Агарцев». «Сейчас мы уничтожим эти крейсера, и этот инцидент будет исчерпан». Шлан немного ошеломленно посмотрел на Виктора. «Ничего себе! Просто уничтожить два корабля агарских ВКС, которые выскочили в его системе». Похоже, Таринский мясник вообще никого не боится. С таким человеком, пожалуй, лучше не ссориться. Жалин вышел из гиперпрыжка в системе АК-9553. Гору Ракун сразу после выхода из гиперпространства осмотрел окрестности и сильно удивился. Ожидаемой им свалки кораблей что-то не наблюдалось, наоборот – Система оказалась почти полностью от них очищенной. В двух местах находились собранные вместе остатки кораблей, а возле планеты находилась космическая станция, которая, судя по ее виду, была в рабочем состоянии. Окрестности патрулировались, а их кораблик сразу после выхода из Гипера был облучен поисковым лучом диспетчерской станции. Только они успели, взяв курс прямо на эту станцию, немного отлететь, как в систему, следом за ним вышли и оба преследователя. Агарцы сразу рванули вслед кораблю беглецов и еще с дальней дистанции открыли по ним огонь из средних лазерных установок. Безнаказанными действия агарцев были недолгими. Спустя минуту, после того, как они открыли огонь по беглецам, сработали орудийные модули редут И оба крейсера исчезли в беззвучной в вакууме вспышки взрывов. Ошарашенный столь молниеносной расправой со своими преследователями, беглец, слегка снизив скорость, продолжил двигаться к станции. В этот момент Нажалин пришел вызов от диспетчера. «Неизвестный корабль. Вы находитесь в зоне действия станции Ростов. Немедленно снизьте скорость, назовитесь и сообщите цель прилета». У беглецов просто не осталось другого выхода, как подчиниться требованиям диспетчеров. Повторить судьбу Агарского патруля они не хотели. Вообще, немедленно положив корабль в дрейф, «Ракун» ответил станции. «Ремонтный корабль «Жалин» — место приписки станции «Кенгор». Позвольте вопрос, кто вы такие? Тут раньше было корабельное кладбище». «Независимая станция Ростов». «Почему огарцы гнались за вами?» Решившись, ракун ответил правду. «Все равно сбежать отсюда они уже не смогут», а молниеносная расправа над огарцами внушала ему надежду. «Мы сбежали на нем из рабства». «Тогда расслабьтесь, ребята», — послышалось в ответ. «Здесь вы можете не опасаться работорговцев». Двигайтесь по курсу 5.03.67, малым ходом к шлюзу А-12. Агарская империя. Планета Чендон. Штаб-квартира корпорации ИКОН. Господин Калера, у меня для вас, как я думаю, очень хорошие новости по Таринскому мяснику. Раздался голос секретаря Калера Ира Ханакина. Только что поступило сообщение, что он в своей системе без причины уничтожил два патрульных крейсера ВКС. Что эти крейсера там потеряли? Гнались за беглыми рабами. Патрульных он уничтожил, а рабам оказал помощь. Это стало последней каплей. Руководство флота планирует нанести удар по этому бандитскому гнезду. «Великолепно. Кто именно планирует?» «Адмирал Гореник из 11-го флота. Немедленно соедините меня с ним!» Этот вызов по гиперсвязи стал полной неожиданностью для командующего 11-м флотом ВКС Агарской империи Ренера Гореника. Вызывал его один из могущественнейших людей империи, глава корпорации ИКОН Луир Калера. «Добрый день, адмирал. Я слышал, вы хотите нанести дружеский визит Таринскому мяснику?» «Вы правильно слышали. А у вас есть какие-то возражения против этого?» «Что вы, господин адмирал? Напротив, я был бы очень рад помочь вам всем, что в моих силах. У меня к вам будет только одна небольшая просьба». «Какая?» «Я хотел бы получить его живым». У меня скопилось к нему столько претензий, что я очень не хотел бы его быстрой и легкой смерти. Думаю, это не проблема. А чем вы можете мне помочь? Думаю, вы не забыли про этот чертов мирный договор. У вас ведь связаны руки для открытых действий в нейтральном космосе. На рейды отдельных кораблей все закрывают глаза, но если вы приведете туда эскадру, то тогда скандала с аратаном вам не избежать. «Ваши предложения?» «Я найму небольшой флот из наемников. Думаю, к нему с радостью присоединятся пираты. Им мясник тоже уже успел насолить. Под этим прикрытием вы вполне сможете провести свои корабли. Они просто затеряются в массе других. На случай каких-либо осложнений составьте экипажи кораблей из тех, кому скоро уходить из флота в отставку». «Договорились». Когда вы, господин Калера, сможете собрать свой флот? Думаю, что в течение одной, максимум двух недель. Просто нужно немного времени для сбора всех желающих. Тогда я буду ждать вашей готовности. Империя Аратан. Штаб-квартира СБ. Согласно последним донесениям, агарцы совместно с пиратами и наемниками под командой главкорпорации ИКОН Луира Калера планируют провести совместный рейд по захвату и уничтожению базы Ростов. Значит, они все же решились провести операцию по уничтожению Седых. Так точно, господин генерал. Начальник Аратанской СБ генерал Аронир Шиген надолго задумался. А его заместитель застыл в ожидании приказаний. Наконец Шиген произнес. «А что вы сами думаете об этом, Эгин?» Эгин Ратинскиг ответил. «Одному ему не выстоять, несмотря на диспетчерскую призму из четырех новейших станций и отремонтированных кораблей. Без нашей помощи он обречен. Открыто мы ему помочь не можем. Можно помочь отставниками?» «Что там у нас по перевооружению флота?» Минуту. Ратинскийк связался с управлением ВКС и, выяснив все ему нужное, продолжил. «В этом году они списывают 19 линкоров, 35 тяжелых крейсеров и 49 средних, не считая всякой мелочи вроде эсминцев, фрегатов и корветов. Отлично. По договору мы не имеем права вводить в нейтральный космос свои эскадры». Но про наемников в договоре не сказано ни слова. Мы сможем найти экипажи из отставников на эти корабли? Думаю, да. В крайнем случае, кто-то уйдет в отставку чуть раньше. Ратинскик, согласуйте этот вопрос с руководством ВКС. Не ограничивайтесь одним флотом, а всеми, кто находится поблизости. И помните, что у нас почти нет времени». Если мы опоздаем, то вся наша работа в этом направлении пойдет на смарку. Господин адмирал, а что нам делать потом с этим флотом? Был бы флот, работа для него найдется. База Седых находится в очень удобном месте, откуда можно контролировать большой участок космоса. Организуем из отставников пару отрядов наемников, и пусть они базируются в этой системе. «Формально мы ничего не нарушим, а фактически получим подготовленный и сильный флот в этом секторе». «Агарцы выразят нам протест». «Пускай выражают, это все будут частные лица, которые больше не служат в нашем флоте. А что они будут выполнять наши заказы, так на то они и наемники. Работают на тех, кто им платит, а у кого брать заказы решают сами». Система АК-90553. База Ростов. Вызов по гиперсвязи был достаточно неожиданен. Вольфганг как раз находился в своей каюте, когда его вызвал на связь куратор от СБ майор Ремер. Добрый день, Вольфганг. Добрый день, господин майор. У меня для вас не очень хорошие новости. Агарцы планируют провести рейд по уничтожению вашей базы чем это будет совместный рейд наемники пираты и корабли вкс Мы можем ожидать от вас помощи несомненно сейчас флотское начальство в враальном режиме списывает устаревшие корабли. К сожалению не все они смогут вовремя к вам прибыть но на 9 линкоров 12 тяжелых крейсеров и 23 средних вы можете рассчитывать кромее этого на два средних авианосца класса генурр, Сотни истребителей на каждом. Экипажи будут составлены из отставников флота. Кроме этого, мы наймем несколько ближайших отрядов наемников. Все это поступит в ваше распоряжение в течение двух ближайших недель. Потом они станут базироваться в вашей системе. В случае опасности будут переходить под ваше командование. Надеюсь, что вы не опоздаете с этим. Мы тоже на это надеемся. Первыми на базу Ростов прибыл довольно сильный отряд наемников «Пернаш» из отставников флота в составе десятка тяжелых крейсеров и одного среднего авианосца. Все корабли были в довольно приличном состоянии, но все равно Виктор загнал их на импровизированную верфь и в авральном режиме принялся модернизировать их на скорую руку. Это существенно снижало затраты на наем отряда, и было выгодно обеим сторонам. Виктор экономил свои деньги и усиливал нанятый им отряд, а наемники получали квалифицированный ремонт своих кораблей по сильно заниженной цене. В течение последующей недели прибыло еще шесть отрядов наемников и половина от тех кораблей, что должны были успеть прибыть в систему до предполагаемого начала нападения на неё, объединенного флота агарцев. Всех новоприбывших Вольфганг размещал в поясе астероидов. Они должны были сыграть роль засадного полка и вступить в бой в самый тяжелый момент. К ним присоединился и первый отряд наемников, корабли которых были в авральном режиме отремонтированы Виктором. Впрочем, и после этого он не сидел без дела а занялся ремонтом и модернизацией кораблей, прибывших наемников на месте. Агарская империя. Планета Чандон. Штаб-квартира корпорации Икон. Луир Калера был доволен. Нет, он был ну очень доволен складывающейся обстановкой. Наконец, после того, как Таринский мясник уничтожил в своей системе преследовавших корабль сбежавших рабов пару агарских патрульных крейсеров, военные решились провести акцию возмездия. С большим энтузиазмом к идее провести рейд против Таринского мясника отнеслись и кланы пиратов – которых он тоже очень сильно потрепал в своей и соседних системах. Только с кланами контрабандистов, у которых тоже был свой неплохой флот, у него случилась промашка. Они просто отказались участвовать в этой акции. Особой роли это не играло, но все же корабли контрабандистов могли оказаться не лишними. Калера уже смирился с тем, что они не захотели участвовать в его операции, как сообщение о том, что клан Акена заключил с седых договор о сотрудничестве, стал для него шоком. Добиться признания седых жертвой вне закона для всех имевших во фронтире вес провалилось. Контрабандисты его не поддержали. А тут еще просочились слухи и о заинтересованности торговцев, не связанных с работорговлей использовать его систему как перевалочную базу. Время начало все активнее играть против него. Если не использовать свой шанс сейчас, то позже может уже ничего и не получиться. Пока военные имеют на седых зуб и полны решимости, надо пользоваться моментом. Отдавая приказ на начало операции, Калера был одновременно и рад и обеспокоен происходящим. Рад тем, что наконец сможет посчитаться с этим наглым выскочкой, который нанес ему гигантский ущерб, а обеспокоен исходом операции. Несмотря на довольно внушительный флот вторжения, который он смог собрать, силы его противника были не до конца выявлены. Этот паршивый раб уже успел создать себе имя как отличного специалиста в области ремонта, восстановления и модернизации космических кораблей. В его системе было большое корабельное кладбище, и пока точно неизвестно, сколько кораблей он смог восстановить и набрать для них экипажей. В принципе, Калера не сомневался в своей победе. Просто какой ценой она ему достанется. Вот тот вопрос, который его сейчас не на шутку тревожил. Система АК-9553. База Ростов. За всеми этими заботами как-то неожиданно подошло время рожать Кристине. Это известие застало Виктора врасплох. Он так был занят вопросами обороны, что не сразу понял, что происходит, когда ему сообщили о начале родов. Когда он, наконец, прибежал в медбокс, то узнал, что стал отцом двух очаровательных близняшек. Мальчик и девочка, здоровенькие, что, впрочем, было неудивительно, учитывая уровень медицинского развития содружества, сладко посапывали на небольшой кроватке. Рядом лежала Кристина, счастливо посматривая на своих крошек. При виде мужа она улыбнулась ему. Подойдя к кровати, он сначала крепко обнял жену, а потом очень осторожно, по очереди, подержал на руках детей. Кристина, с одной стороны, была очень счастлива, что наконец родила, а с другой стороны, обеспокоена складывающимся положением. Нависшая над ними угроза вторжения выбивала ее из уже привычной колеи жизни. Муж всячески успокаивал ее. Она сама видела меры, которые он принимал для этого, но все же на ее душе было очень неспокойно. Вернуться назад на Тирпен или другую планету Империи, но где гарантии, что на нее там не повторится попытка нападения обозленных работорговцев? Даже защита СБ Аратана ее не успокаивала. Последнее нападение показало, что эта защита не так уж и сильна. Только меры, принятые Виктором перед своим отлётом, позволили отбить это нападение. Всё же с Виктором она чувствовала себя более защищённой, и, несмотря на грозившее вот-вот начаться вторжение работорговцев, чувствовала себя более-менее уверенно. Сам Виктор заканчивал последние приготовления к отражению атаки, завершая проводимую им небольшую модернизацию прибывших к нему кораблей-наёмников когда случилось неизбежное. В стали выходить корабли флота работорговцев. В общих чертах Виктор был готов к отражению атаки, но все же еще хотя бы неделька ему не помешало бы. Перт Горишан, капитан первого ранга Агарского флота, вошел в систему АК-90553, или как ее теперь называли в систему Ростов, Во главе объединенного флота Агарских ВКС и флота наемников, пиратов и работорговцев. Около месяца тому назад ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Его зарплата была достаточно большой, вот только траты на жену, модницу и трех дочерей тоже были немалыми. Денег всегда не хватало, возможности дополнительного заработка почти не было – а до увольнения в запас оставалось чуть больше года. Гишан предпочитал не думать, что он будет делать после выхода в отставку единственный выход податься в наемники И тут ему как опытному командиру предложили возглавить карательную экспедицию. Кроме славы человека который уничтожит таринского мясника ему пообещали неплохо заплатить ведь обещал сам луеркалера Глава корпорации ИКОН, у которой был отдельный счет к Таринскому мяснику. Горишан согласился на это предложение сразу. Он даже не стал брать время на раздумья, ознакомившись с данными разведки по системе Ростов и данными собираемого флота, он задумался. Этот бывший раб уже успел неплохо укрепиться в своей системе. И выбить его оттуда будет нелегко, хотя и возможно. Все же он сам кадровый офицер ВКС с большим боевым опытом, а его противник – бывший раб, который нигде не обучался и в основном занимался ремонтом и восстановлением космической техники. На всякий случай Горишан пустил в первой волне корабли работорговцев и пиратов. Это они должны были вскрыть систему обороны мясника и принять на себя первый удар. За ними шел основной флот из только что списанных кораблей ВКС с экипажами отставников и ветеранов, а также флот наемников. Сопротивление ожидалось ожесточенное, но не очень сильное и продолжительное. Тем более, очень неприятным сюрпризом для флота вторжения стало более чем двукратное превышение боевых платформ диспетчерской линзы. Множественные лазерные и плазменные выстрелы, а также массированная ракетная атака сорвали полное развертывание флота. При этом силы оборонной системы еще сами не успели полностью выстроиться в боевой порядок. Еще до открытого боестолкновения Агарский флот понес первые потери от автоматических боевых станций. Как и рассчитывал Горишан, первыми приняли на себя удар работорговцы и пираты. Это они понесли первые потери, ценой своих кораблей, вскрывая систему обороны. Первыми им навстречу двинулись явно еще не восстановленные полностью корабли. Перед ними шла волна истребителей, на которых агарцы пока сосредоточили весь свой огонь, после того, как они уничтожили выявленные передовые боевые платформы. Тяжелому кораблю истребитель почти не опасен так как на нем нет вооружения, способного нанести кораблю серьезный ущерб. Но уничтожить различные датчики и повредить системы вооружения он вполне способен. Впрочем, в первой волне агарцев шли средние и легкие корабли, для которых истребители были довольно опасны. Массированный зенитный огонь значительно проредил атакующую волну истребителей но полностью их уничтожить не смог, а они, тоже ведя огонь и активно запуская ракеты, приблизились к передовой волне агарцев и пошли на таран. Флот мясника тоже вел огонь из-за спины атакующих истребителей и смог значительно посадить им щиты, так что пошедшим на таран машинам было легче проломить защиту кораблей. За то время, что агарцам потребовалось, чтобы уничтожить налетевшую на них волну истребителей, остальной флот защитников подошел на дистанцию уверенного открытия огня. В основном это были тяжелые и средние корабли, но позади них вертелась и мелочь. Не истребители, те, похоже, все погибли в первой волне, но фрегаты и корветы, которые тоже были достаточно опасны то вторжение Агарцев, которого так опасался Виктор, наконец случилось. Если бы еще пару недель или хотя бы одно, то он успел бы почти полностью подготовиться к обороне. А так пришлось действовать раньше времени. Впереди флота вторжения шли разнокалиберные корабли от устаревших военных до переделанных гражданских транспортов. Первыми их встретили автоматические боевые платформы диспетчерских станций, открыв ураганный огонь из всех стволов. Надолго их не хватило, но позволило ненадолго задержать их. Потом пришла волна истребителей в автоматическом режиме. Они смогли еще больше затормозить агрессоров, попутно уничтожив пару десятков кораблей и повредив остальные. Свои корабли «Вольфганг», которому Виктор передал все командные функции, расположил позади автоматических кораблей, используя их в качестве щита. По показаниям сканеров, основной флот агарцев из боевых кораблей тоже шел позади того сброда, который они пустили вперед на убой. Впрочем, у агарцев не было резерва, роль которого исполняли укрытые в астероидном поле отряды наемников. Истребители отвлекли на себя основное внимание противника и этим позволили флоту приблизиться на расстояние открытия эффективного огня. Мелочь, которая должна была выполнить роль Брандеров, пока держалась позади больших судов. Терять ее в схватке с кораблями пиратов и работорговцев Вольфганг не хотел. Их черед наступит тогда, когда в бой пойдут корабли регулярных агарских ВКС. Мощнейший залп тяжелых крейсеров и линкоров полностью вынес первый ряд агарцев. Их устаревшие и мало приспособленные к полноценному бою корабли не могли противостоять тяжелым, модернизированным военным кораблям. Дрогнувшие агарцы после этого бросились в расцепную. Но прежде чем они успели отойти, корабли Виктора и Вольфганга успели еще несколько раз дать залпы, уничтожив еще пару десятков кораблей, пока не появились корабли регулярного ВКС. Вот теперь и началась основная битва. Выстроившись сетью, автоматические корабли Виктора пошли в атаку. Корабли Ланскнехта и уже прибывшие корабли ветеранов Аратанских ВКС открыли огонь, прикрываясь впереди идущими кораблями. Агарцам теперь было нечем прикрыться, и они сразу оказались под массированным огнем, Свою лепту вносили и автоматические боевые платформы диспетчерских станций. Противоборствующие флоты медленно сближались, а гарцы начали нести первые потери своего основного флота. Виктор пока терял только свои автоматические корабли. Отошедшие корабли пиратов и работорговцев в это время стали собираться в тылу военных. За прошедшее время у агарских кораблей уже достаточно сильно просели щиты под ударами противника. Флоты сблизились уже на достаточно близкое расстояние, и Вольфганг бросил в бой Брандеры. Под прикрытием небольшой волны оставшихся истребителей фрегаты, корветы и эсминцы рванули в атаку. Выскочив из-за тяжелых кораблей, они рванули на полной скорости к противнику, одновременно выпустив все свои ракеты по кораблям агарцев. Активно маневрируя и ведя огонь из всех стволов, они пошли на таран врага. Кому-то везло, его противник исчезал во вспышке взрыва или получал тяжелые повреждения. Другим везло не так сильно, и они просто сбивали остатки щита с корабля, тем самым давая шанс другому брандеру или удачному выстрелу с тяжелых кораблей. Перд Горишан абсолютно не ожидал такого результата от столкновения с флотом «Мясника». Сначала, как он и ожидал, его противник разогнал работорговцев и пиратов, потеряв при этом всего лишь старые истребители и передовые станции диспетчерской станции. Затем подошли тяжелые корабли основного флота противника, которые, пока они разбирались с истребителями, почти без помех смогли сблизиться с его флотом. Затем последовала сшибка основных сил противников. Казалось, все пространство вокруг дрожало от мощи, пронзавшей его энергии. Один за другим стали погибать его корабли. Правда, и противник тоже терял свои корабли, но, как уже смог понять Гришан, перед ним были автоматические корабли без экипажей. Бой шел совсем не так, как он рассчитывал. Противник пока не понес серьезных потерь, если не считать старых истребителей и корабли без экипажа. Как оказалось, количественное превосходство сильно проигрывало качественному. Флот пиратов и работорговцев не мог противостоять землянам. Бой стал переходить в затяжную стадию, когда внезапно из-за тяжелых кораблей вылетела мелочь, которая, выпустив ракеты, рванула к его кораблям. Затем последовало то, чего Горишан не мог ожидать. Это абсолютно шло вразрез с его предыдущим опытом ведения боев. Мелочь, ведя непрерывный огонь, пошла на таран. Сканеры опять показали отсутствие пилотов на борту, но сам способ ведения боя неприятно его поразил. Теряя свои малые корабли, его противник уничтожал или серьезно повреждал намного более сильные корабли. Самое главное, что он пока так и не смог нанести урона основным силам своего противника. Тем временем ситуация для агарцев все больше ухудшалась. Пока они завязли в схватке с Наскоро отремонтированными автоматическими кораблями, крейсера Ланскнехта и ветеранов ВКС Аратана, сосредоточенным огнем из второго эшелона, методично уничтожали агарские крейсера один за другим. Тем временем засадный полк из спрятанных заранее в астероидном поле объединенных отрядов наемников зашел огарской группировке в тыл и ударил побыло вновь собравшимся отрядом пиратов и работорговцев. Не ожидавшие этого удара в спину огарцы окончательно дрогнули и бросились в рассыпную. При этом многие из них решили, что с них хватит и надо поскорее уносить отсюда ноги, пока они целы вырвавшись из-под удара отрядов наемников они на полной скорости рванули прочь из системы а наемники увидев что их первоначальная цель достигнута стали выходить в тыл основной агарской группировки Прт видел что его положение довольно неустойчиво количественный перевес в кораблях явно проигрывал своему противнику в качественном и тут в самый ответственный момент Сильный отряд противника нанес его флоту сильный удар в спину. Незаметно подойдя от астероидного поля, они нанесли мощнейший удар по тому сброду, что пошел с ним на эту операцию. Не выдержав удара, пираты и работорговцы поспешно разбегались с дороги наемников, при этом большинство из них рванули прочь из системы, и скоро они должны были уйти в гиперпрыжок. Быстро покончив с ними, противник, собравшись в компактный кулак, стал заходить в тыл его флоту. Пришлось срочно отводить значительную часть флота для отражения атаки с тыла. А тут еще сканеры показали о приближении к месту схватки самоходных мин. Положение Горишана и его кораблей с каждой минутой становилось все тяжелее. Начальный численный перевес был потерян. Инициатива боя полностью перешла к противнику, и если ничего не предпринять, то скоро его отряд будет полностью уничтожен. Уже сейчас он потерял до четверти своего основного флота, а противник – только наскоро отремонтированные автоматические корабли без экипажей. Для действий внутри системы их было вполне достаточно. Вот этот Хургов раб и использовал их на всю катушку уничтожить его уже не получится. Не хватит сил, а потому пора и самому отсюда сваливать, пока не поздно. Приняв это решение, Перт Гаришан отдал приказ своему флоту на отступление. Правда, теперь ему придется прорываться через новый отряд противника, оставив в тылу их основные силы. Всё же этот отряд не так силён и не сможет его остановить. Но время, которое ему понадобится, чтобы пройти сквозь них, будет играть против него. Наемники не стали изображать из себя смертников, и когда избиваемый флот Агарцев вдруг весь повернул на них и устремился прочь из системы, то они просто раздались в стороны, пропуская его. Основной флот бросился в догонку, а наемники продолжили вести фланговый огонь. Главной целью Виктора и Вольфганга было с наименьшими потерями отстоять свою систему поэтому они и не ставили себе целью полного уничтожения агарцев. Это в принципе можно было сделать, вот только тогда их победа окажется пировой. Потерять почти весь свой флот они не хотели, а потому дали возможность агарцам убраться прочь из системы. Самое главное, что теперь, даже если агарцы и сунутся сюда снова, то это произойдет нескоро, и они вполне успеют окончательно здесь закрепиться. Самым главным их успехом было даже не отражение атаки, а то, что все невосполнимые потери пришлись на автоматические корабли, а они сами не потеряли ни одного человека, чего нельзя было сказать о богарцах. На месте боя осталось достаточно поврежденных кораблей, которые спустя некоторое время снова вступят в строй, правда, без экипажей, Зато их не жалко будет послать на убой при следующем сражении. А то, что оно будет, никто не сомневался. Дождавшись, пока корабли противника не покинут систему, флот вернулся к базе. Сам Виктор на время боя был на своем Симаргле и тоже принял участие в сражении. Теперь, вернувшись на базу, он первым делом бросился к жене. Кристина с тревогой дожидалась окончания боя, хотя его общий ход и отображался в информационной сети базы Ростов, но она все равно очень волновалась. Только увидев зашедшего к ней в медотек мужа, она облегченно расслабилась. Сначала она его крепко поцеловала, а потом замучила вопросами по ходу боя, несмотря на то, что сама видела его от начала и до конца.